Глава шестая. Кое-что про древний Рим. Первое, о чем, пожалуй, стоило подумать каждому члену банды, наверное, я могу их так называть, но вы не думаете о них плохо, по отдельности, а может даже всем вместе, но им было стыдно об этом говорить ночью, а утром стало совсем не втерпеж, это, ну, в общем, дальше станет понятно. 9.00. утра. Шамиль продолжал свое дежурство. Он был так напряжен, что за последний час клюнул носом только раз. Полицейских стало поменьше, либо они все умудрились как-то устроиться в палатках, либо кто-то пошел ночевать домой. У внутреннего ограждения, откуда вчера вели переговоры мэра-генерал, стабильно дежурили трое полицейских, на случай, если безымянной банде срочно понадобится выйти на связь, Но члены банды, будучи народом приличным, старались по пустякам представителей охраны правопорядка не беспокоить. Разок-другой Муртуз просил выключить фонари в парке, да и огромные прожекторы, которые притащили с собой военные, так как не мог уснуть при свете. Но ему отказали, объяснив, что под покровом ночи кто-нибудь из них может предпринять попытку побега. Тренер обещал, что проследит, чтоб никто не сбежал. Но его не послушали. «Мне нужно...» «Ну, отлить не надо, короче», — объявил вдруг Муртуз. Собственно, эта мысль уже несколько часов мучила каждого из них. «Бескультурно», — фыркнул Юсуп. «А как еще сказать? Ты актер или кто? Как можно красиво сказать про туалет? Как в древности называли его красиво?» «Отхожее место. Нужник». «Вот». Мне очень нужно внужник. Так пойдет. А вы знали, что в древнем Риме общественный туалет был местом сбора самых умных граждан? Резко переключил чейусуп. Чё? Че? Там было несколько мест рядышком, чтобы делать свои дела. И там собирались философы и политики, чтобы обсуждать серьезные вопросы. Приходили богачи, чтобы заключать сделки. У самых богатых были свои унитазы, которые для хозяев грели рабым. И вообще посещать общественные туалеты мог не каждый. Это было дорогое удовольствие. А куда тогда шли все остальные, бедные? Вот куда! Вмешалась Валерия и указала на лежащий у автомата пластиковый стакан. В стаканы? В кувшины, Муртуз! В ведра, в сосуды! А, хорошо, что я сейчас родился, обрадовался Муртуз. Вы тоже разбираетесь в истории? Удивился Юсуп. «Кое-что знаю», — ответила Валерия впервые за долгое время, без свойственного ей негатива. То ли потому, что казавшийся вечным источник негатива в ней стал пустеть, то ли потому, что она была уставшей. Все они, кроме дедушки, выглядели уставшими. Тот стоял в углу и смотрел в сторону площади, в центре которой уже блистала огромная елка, примерно той же высоты, что и большая суета. «Извините, мне тоже надо в туалет». — сказала Натали, слегка пританцовывая. — Сейчас что-нибудь придумаем, — ответил ей Шамиль, глядя на то, как лагерь противника постепенно оживает.